Глава 18. Вернувшись домой, я рассказал домашним о результатах поездки. Ни дед, ни отец не были знакомы с министром полиции лично. Но слышали о нем много хорошего. Белозеров не брал взяток и всегда бесстрастно и справедливо относился ко всем, невзирая на чины и достаток. «Ну, надеюсь, хоть теперь наше дело двинется с мертвой точки. Если уж после такого признания...» «Они не пошевелятся, то в нашей жизни ничего не изменится», — сказал дед. Мы сидели за столом и завтракали тостами с жареным беконом и вареными яйцами. «Может, не надо было начинать?» — осторожно спросил Дима. Он уже двигался гораздо активнее и без посторонней помощи перемещался по дому. Лида говорила, что он несколько раз попытался узнать у Когана, когда восстановится его источник, но лекарь уходил от ответа или говорил, что нужно подождать. Нам с ним было понятно, что время не восстановит магический источник. И в этом мире не существует средства, которое помогло бы решить проблему. Но говорить об этом магу никто не решался. Ведь аптекарь без своей аптекарской магии все равно, что художник без руки. Знает как, но выполнить не сможет. «Сашка, помоги мне сегодня в лавке. Валерка отпросился на пару дней. Его отец хочет еще одну аптеку открыть, на этот раз в Петербурге». Поэтому я тут хорошее место искать. Быстро поднялись с нашими рецептами. Ответил я, облизывая ложку от лимонного джема. А все благодаря тебе. И ведь даже в голову не пришло, что через васалов можно работать. И наш счет хорошо пополняется. С довольным видом он откинулся на спинку стула. Кстати, Коган что-то говорил насчет того, что ты ему за клиентов еще положенные 10% не перевел. «Сегодня схожу в банк», — ответил я. «Он мне, кстати, тоже должен за последнего клиента». Этот который каменел?» «На самом деле, это был очередной монороз, но с очень твердой оболочкой. Меня все больше удивляет, что столько заразы санобласти лезет, а никто этим не занимается». «Как это не занимается?» «Лечебницы Распутиных с этим работают», — ответил Дима. Он гладил шустрика, сидящего на его плече. Я по их заказу когда-то готовил несколько видов средств для защиты от моноросов и обеззараживания укусов манозверей. Хм, вот с этого места поподробнее, заинтересовался я. То есть раз Путины решают все вопросы с больными, пострадавшими из-за аномалии? Да, когда-то они выбили себе такое право, поэтому со всей империи только они имеют право заниматься такими больными. «Император одобрил это решение, ведь тогда род лучше изучит эти болезни и будет иметь в запасе гораздо больше артефактов и лекарственных средств для борьбы с подобными болезнями». «Ага», — задумался я. «Тогда почему же они не справились со спорами гриба, который поразил наследника?» «Не знаю», — ему спустил шустрика с плеча и передал Насте, которая тут же принялась кормить зверька тостом с лимонным джемом. Сам был удивлен, когда узнал, что наследнику плохо, а ему никто не может помочь. Они довели его до такого состояния, что каждый час был на вес золота. Он уже умирал к тому времени, когда император послал за мной. А я ведь даже не знал, что случилось. Все тщательно скрывали произошедшее с ним. «Как ты думаешь, почему лекари не смогли вылечить его?» «Я точно не знаю. Но предполагаю, что они не особо и старались. Но никого обвинять не берусь», — тут же добавил он. — Интересно. С каждым днем открывается все больше и больше подробностей этого дела. Похоже, лекари сильно рисковали, пытаясь сместить аптекарей. — Очень сильно. — А если бы Дмитрий Филатов не успел сделать лекарство или вообще не смог бы его изобрести? — Да, похоже, это не просто зависть, а какая-то лютая ненависть лекарей к аптекарям. И почему бы им не уживаться всем вместе? Они же не отбирают хлеб друг у друга. Вот как мы с Коганом. Каждый занимается своим делом, а когда нужна помощь, обращаемся и успешно решаем проблему. В ситуации с Дмитрием Авраам Давидович нам хорошо помог, ведь я не умею сканировать людей и только в общих чертах могу узнать, что именно происходит с их организмом. А вот Коган все видит четко и знает, как помочь, используя свою лекарскую силу и усиливающие артефакты. Именно таким образом и должна быть налажена работа этих двух взаимодополняющих направлений. Но почему-то лекари посчитали, что смогут справиться без аптекарей. Однако практика показывает, что нет. Иначе не было бы у нас только покупателей лечебных сборов. Люди болеют и нуждаются в помощи. Но не всем это доступно по расценкам лекарей. После завтрака мы с дедом поехали в лавку. С нами снова увязался один из магов Савельева. И сколько бы мы ни пытались его убедить, что опасность грозит только Дмитрию, он был непреклонен. Я отвечал, что это приказ князя, а он приказы не обсуждает и не оспаривает, а полностью им подчиняется. Ну ладно, он нам не мешает. Пока дед обслуживал покупателей, я занялся сборами, которые в последнее время заканчивались очень быстро. Дед сказал, что даже ствери приезжают за ними и закупают про запас. Это меня совсем не удивило. Когда наши лавки прознают в других городах, то тоже потянутся. Но лучше самим организовать сеть таких лавок. Мыслями об этом я поделился с дедом. «Идея-то хорошая, но давай без «но», — насадил я его. «Мы имеем на это право. Как только разберемся с лекарями, я тут же займусь этим делом. Поставим лавками заведовать ответственных людей, и пойдет дело». «Где же мы возьмем этих ответственных людей?» — с сомнением спросил дед. «Вот Валерку, например, можно отправить в Тверь. Открыть там такую же лавку, и пусть работает. Он все уже знает и умеет». «Ну, да, Валерку можно. А еще кого?» «Об этом не волнуйся. Подыщем подходящих людей», — ответил я, а сам подумал, что надо бы для этих целей изготовить несколько пробирок сыворотки правды. Вскоре мне позвонил Ваня и спросил, где мы. Сказал, что князь Савельев хочет поговорить. Я ответил, что в лавке и попросил подъехать к обеденному перерыву, потому что сейчас много покупателей, а лишние уши нам ни к чему. Едва мы с дедом выпроводили последнего покупателя и повесили на дверь вывеску об обеде, как неподалеку остановился роскошный автомобиль Савельевых. «Дела плохи», — сказал князь, едва зашел в лавку. «Что случилось, Владислав Андреевич?» — напрягся дед. «Мне позвонил Костя Белозеров, наш министр полиции», — пояснил он, увидев упросительный взгляд старика Филатова. «И что, отказался нашим делом заниматься?» — спросил я. — Нет, он сказал, что вашим делом уже занимаются. И он передал видео, кому следует. Но, оказывается, Юсупов убит. — Как убит? — одновременно с дедом воскликнули мы. — Не знаю. Нашли его вчера мертвым в своей спальне. Князь повернулся ко мне и еле слышно спросил. — Саша, ты имеешь к этому отношение? — Никакого, — твердо заявил я. — Когда и уходил, он был жив и здоров. — Ясно. Думаю, разберутся. «Но я должен был вас предупредить. Все-таки ты вторгся в дом Юсупова, напал на его людей и похитил его самого. Поэтому к тебе у следствия тоже могут появиться вопросы. Будь готов к этому». «Всегда готов», — кивнул я. «К тому же, если он умер вчера вечером, я легко смогу доказать, что к этому не причастен. Ведь мы с вами как раз возвращались из Москвы. меня там могут подтвердить как проводницы, так и другие пассажиры». «Уж к моим словам точно прислушиваются. Да и Костя тебя видел». Не мог же ты одновременно находиться в двух местах сразу?» Я кивнул. «Это верно, не мог. Но если бы был в своем прежнем теле, то нашел бы варианты. Есть у меня рецепт такого зелья, которое перемещает в пространстве. Мы еще немного поговорили с Авельевыми, и они уехали по своим делам. Я достал пирожки, которые Лида положила нам с собой. Откусил один и принялся медленно жевать, задумчиво глядя в окно. «Шурик, ты чего приуныл?» — спросил дед и плюхнулся рядом на диван с чашкой ароматного цитрусового чая. «Думаю, Юсупова убили. Я в этом уверен. Кто-то узнал про видео и решил избавиться от свидетеля. Но ведь кроме Юсупова есть еще причастные к этому делу люди. Например, менталист, который зазывал отца от имени Орлова в аномальную область. — Верно. Про него говорил Юсупов. И мы должны заниматься те, кто ведет наше дело» поддакнул старик Филатов, не вытащил из кулька пирожок с яблоками. Но успеют ли они? Вдруг его тоже убьют. — Ты что-то задумал? — подозрительно уставился на меня дед. — Да, хочу связаться с ним и предупредить об опасности. — Хм, может, ты и прав. Юсупов называл имя менталиста. Выяснить его контакты не будет сложно. Есть у меня один верный человек в справочном бюро. Дед доел пирожок и полез за телефоном. «Ага, а вот и его номер. Э -э, Напомни-ка, как зовут этого менталиста?» Павел Юдашкин. Дед позвонил и попросил разузнать всю информацию про менталиста Павла Юдашкина. Не прошло и получаса, как ему перезвонили. Он кивал и делал какие-то записи, слушая собеседника. «Шурик, иди сюда!» Позвал он меня из подсобки, где я хотел смешать сбор но не хватало нужных ингредиентов. Поэтому пытался подобрать похожие эфиры из имеющихся растений. «Что узнал?» — спросил я, отряхиваясь от мелкого травяного сора. «Короче, слушай, этот твой Юдашкин в основном работает с нотариусами и проверяет, правду говорят клиенты или нет. Но также занимается и другими заказами. За большие деньги не гнушается ничем. Мне дали его номер телефона и даже адрес». Живет он в Подмосковье. Дед протянул мне лист бумаги с номером телефона и адресом. Не откладывая дело в долгий ящик, я тут же позвонил менталисту. «Алло, добрый день». Я постарался говорить, как настоящий аристократ, чтобы Юдашкин ничего не заподозрил. «Вы, Павел?» «Да, это я. А вы кто?» «Я бы сейчас не хотел называть своего имени. Только при личной встрече. У вас ко мне какое-то дело?» — оживился мужчина. — Вы все верно поняли. У меня к вам срочное, важное дело. Но хочу сразу предупредить, это не телефонный разговор, все очень серьезно. — Понял. А кто вам дал мой номер телефона? — Он работает нотариусом в Москве. Он утверждает, что лучше вас никто не сможет справиться с моим делом. — А как зовут нотариуса? — Вот ведь любопытный. Все ему расскажи. «Я уже сказал, что не хочу по телефону обсуждать ничего, и тем более называть имен. Только при личной встрече. Могу сказать одно, я хорошо заплачу за вашу услугу». «А, ясно. Ну, тогда давайте встретимся». Голос менталиста смягчился. Хорошо, что он не может по телефону использовать свою магию, а то бы сразу понял, что я обманываю. И согласился, так как сразу, видимо, уверен в том, что ему ничто не угрожает. — Менталист же. Мы договорились увидеться завтра в одном из ресторанов в центре Москвы. — Ну ты артист! — восхитился старик Филатов, когда я сбросил звонок. — Так натурально подстроился, что даже я бы не понял, что это ты. — Эх, старик, я каждый день подстраиваюсь под образ Александра Филатова. Еще никто меня не раскусил. — Слушай, дед, а ты можешь также выяснить номер телефона и адрес Платона Грачева? — Того артефактора. — оживился я. «Попробую!» Дед снова набрал номер верного человека. Однако, когда тот перезвонил, выяснилось, что никаких данных о нем в справочном бюро нет. Я почему-то совсем не удивился. В отличие от менталиста, который зарабатывает на частных заказах, артефактор, вероятнее всего, действовал по-другому. Не всем подряд артефакты не изготавливал. В Москву я выехал рано утром на своем седане, чтобы успеть добраться к назначенному времени. Дед снова просился со мной, но я ему напомнил, что Валеры нет, поэтому лавку не на кого оставить. Теперь Лида не отходила от Димы, и мы больше не привлекали ее к работе за прилавком. Я без проблем добрался до Москвы и нашел ресторан под названием «Майский жук». На встречу надел самый дорогой своих костюмов, чтобы менталист сразу не сбежал, а дал мне договорить. Зашел в ресторан за полчаса до оговоренного времени и занял самое удобное место. Менталист же явился на две минуты позже. Я сразу его узнал. Это был ничем не примечательный мужчина, но с цепким пронизывающим взглядом. Он отошел от двери и внимательно посмотрел на немногочисленных гостей заведения. «Павел, сюда!» Я махнул ему рукой. Мужчина приблизился, но прежде чем подойти к столу, попытался забраться мне в голову однако у него ничего не получилось. Я предполагал это и выпил зелье, которое создало мощный барьер от магического воздействия. Недовольно поморщившись, он натянул неестественную улыбку, подошел ко мне и протянул руку. — Здравствуйте! Но сейчас-то мы можем познакомиться? — поинтересовался он, окинув меня взглядом. — Прошу, присаживайтесь. Я легонько пожал его руку и указал на стул напротив. — Мы с вами лично не знакомы. Но вы приняли участие в одном деле, связанном со мной. Юдашкин опустился на стул и, поджав губы, сухо спросил. «О чем речь?» «Меня зовут Александр Филатов. Вы наверняка помните, как пять лет назад заманили Дмитрия Филатова в аномалию, представившись его другом Сергеем Орловым. Мой тон не сулил ничего хорошего». «Я не понимаю, о чем вы?» «Он скачал на ноги». «Все вы понимаете», — сухо ответил я. «Но я пришел сюда не за тем, чтобы обвинять вас, а чтобы предупредить». «Предупредить? Я не нуждаюсь в этом». Он собрался уйти, но любопытство явно удерживало его на месте. Юсупов дал показания, после чего его убили. Заказчики избавляются от свидетелей. Думаю, следующий на очереди именно вы. «Чушь!» — возмущенно воскликнул он. «Во-первых, я не знаю никаких Орлова и Филатова. Во-вторых, никто не сможет доказать, что именно так все и было» а я, поверьте, умею защищаться от моих коллег. Поэтому ничего они из меня не вытянут. И, в-третьих, почему я должен вам верить? Я всего лишь хочу, чтобы вы дожили до того момента, когда до вас доберутся соответствующие службы», — улыбнулся я. «А правду из вас вытянуть не проблема. Есть у меня одно хорошее средство». Менталист хотел что-то сказать, но передумал и ринулся к выходу. Похоже, зря его предупредил о том, что идет расследование. Есть вероятность, что он сбежит. Но, поразмыслив, понял, что сделал правильно. Теперь этот Павел предупрежден и будет вести себя осторожнее. И, возможно, доживет до того момента, как его найдут специально обученные люди. Можно было бы с ним поступить так же, как и с Юсуповым. Но я не видел в этом смысла. Юсупов и так не мог соврать. Поэтому менталист просто подтвердит его показания. Победа в майском жуке, я позвонил Лене и предложил встретиться. Она с радостью согласилась. Роман Дмитриевич Демидов получил разрешение от государя заняться высшими чинами, но столкнулся с очередной бюрократической проволочкой, которую быстро не разрешить. Он хотел вызвать на допрос Мичурина, но с ним почти тут же связался его адвокат и предупредил что без соответствующего документа, подписанного императором, не может быть и речи о том, чтобы привлечь к допросу чиновника столь высокого уровня с использованием магии-менталиста. А смысл задавать вопросы, если не уверен в правдивости ответа? Роман Дмитриевич решил сделать все официально и на денек отложил разговоры с патриархами лекарских родов, как раз до получения письменного разрешения от Его Величества. Поэтому сейчас он сидел, уперший взглядом свой блокнот, и решал, кого из названных Юсуповым людей первым навестить. Выбор пал на менталиста Юдашкина. Прихватив трех своих лучших сотрудников, Демидов поехал к Юдашкину, который жил в пригороде, в хорошем дорогом районе, с частными домами. К воротам подошла зареванная женщина. «Впустите нас! Мы хотим задать Павлу несколько вопросов», сухо проговорил глава тайной канцелярии. «Вы что, ничего не знаете?» — схлипнув, спросила она и приложила на носовой платок к корту. Нет, а что такое? — насторожился мужчина. — Павлуша умер. Я вызвала лекарей, но те сказали, что его уже не спасти. Позвонили в полицию, а его увезли в морг. — Что случилось? Как он умер? — Пришел со встречи и умер, — слезливо ответила она. — Со встречи? — напрягся Демидов. — Да. Сказал, что встречался с каким-то Александром Филатовым и что тот дурак, если думает прижать его. Павлуша говорил, что никто не сможет пробить его ментальную защиту, поэтому ничего не докажут». Глава тайной канцелярии развернулся и двинулся к своей машине. Уже два человека умерли после встречи с Филатовым. Неужели это он их убивает? Но зачем? Месть? Надо было это выяснить, и как можно скорее.